Глава 18 Евгений. Сегодня я относительно рано проснулся, если учитывать, что с вечеринки вернулся поздней ночью. Но больше не спалось. Я отправился на утреннюю пробежку, включил музыку и вставил в уши свои любимые такие родные наушники. Бежал долго и далеко. А хотелось бы убежать еще дальше, на какой-нибудь необитаемый остров, чтобы никого там не было. Только я и шум прибоя. Как же меня все достало. Когда-нибудь я свалю отсюда. Не знаю куда. Не знаю зачем, но просто уеду от всех окружающих меня людей подальше. Развернулся и побежал обратно. В пути замечаю, что на меня заглядываются девчонки. Честно сказать, к этому я уже привык. От мамы мне досталось смазливое лицо. Но уже надоело, что всех интересует только внешность. Никто не пытается узнать, что у меня внутри. Всем подавай только красивую обертку. А я не конфета. У меня тоже есть свой внутренний мир. Правда, для чужих в него вход закрыт. Вот и борются во мне противоречия. Хочу впустить и не могу. Слишком тяжело, когда копаются внутри. Переворачивают наизнанку, а потом предают. Так как однажды сделал мой отец. Я подбежал к дому, пока поднимался на четвертый этаж, пытался восстановить дыхалку. Каждодневные тренировки не проходят зря. Могу смело сказать, что я в отличной спортивной форме. Открываю дверь, и меня встречает моя молодая мачеха. Молодая по сравнению с отцом. Она младше его на двенадцать лет. «Джон, ты уже вернулся? Как раз вовремя. Я завтрак приготовила». Стоит передо мной, переминает полотенце, старается быть любезной. Но кроме неприязни она ничего у меня не вызывает. «Я не голоден. Я в душ». Она понуро склонила голову и ушла на кухню. Прошел в свою комнату, взял чистую футболку, спортивки и пошел в душ. Теплый душ расслаблял, но не успокаивал. Сегодня тяжелый день для меня. Сегодня день рождения мамы. Вот уже пошел пятый год без нее. Быстро ополоснулся, выключил воду, просушил тело полотенцем и надел спортивки с футболкой. Попытался уложить свою непослушную копну волос, но волосы, когда они сырые и чистые, торчат в разные стороны. Да уж, теперь придется дождаться, когда высохнут. Вышел из ванной и направился на кухню. За столом завтракал отец с мачехой. Очень аппетитно пахла яичница с беконом. Но я не хочу сидеть с ними за одним столом. Чем дальше от них, тем лучше. Прошел к холодильнику и налил себе стакан молока. В этот момент отец обратился ко мне. «Евгений, мы сегодня с Танечкой собираемся на кладбище. Ты поедешь с нами?» «Как меня бесит, когда он называет меня Евгений!» Он как будто специально каждый раз пробует мое имя на вкус и проверяет мою реакцию. Но еще больше напрягает имя Танечка. Маму он так ласково не называл. Нет, не поеду. Выпил залпом стакан молока, поставил пустой стакан в раковину и вышел из кухни. Поезжайте со своей Танечкой. Не хочу в машине даже одним воздухом с вами дышать. К маме я съезжу обязательно, ее навещу. Только вам об этом знать не рекомендовано. Сел за ноутбук и проверил социальные сети. Опять пришло пару сообщений от каких-то девиц. Видимо, по универу быстро разошелся слух, что я расстался с Лизой. Прочитал, но не стал ничего отвечать. Посмотрел последние новости и закрыл ноутбук. Волосы уже подсохли, можно сделать легкую укладку, переодеться и идти погонять на своем моцике. Моцик это моя слабость и моя единственная радость в жизни. Он уже старенький, но это никак не отражается на моей любви к нему. Это последний подарок от мамы, поэтому он мне очень дорог». Я переоделся в джинсы и толстовку. Сверху надел кожунку и вышел из квартиры. Краем глаза увидел, что отец уже стоит одетый в пальто. «Отлично. Значит, будет к маме приехать примерно через час. Сомневаюсь, что он у нее со своей Танюшей задержится дольше». Я надел шлем, перчатки и завел мотоцикл. Первым делом поехал на заправку. «Нужно накормить моего железного коня». После заправки можно подумать и о себе. Заехал в булочную. Гордость и обида – это, конечно, хорошо, но кушать-то все равно хочется. Тем более запах жареной яичницы возбудил аппетит. Купил парочку пирожков и кофе. Благотец, исправно каждую неделю закидывает деньги мне на карточку. Могу себе позволить не умереть с голоду. Позавтракав, я отправился в цветочный магазин и купил шесть белых роз. Помнится, как мама мне на ушко шепнула по секрету, что она любит белые розы. Попросил обстричь их покороче, чтобы они поместились у меня за пазухой. Укутал их своей курткой, застегнул на молнию и поехал на кладбище. На кладбище у маминой могилы стояли свежие красные розы. Значит, отец уже был здесь. Он всегда дарил маме красные, хотя она любила белые. Я поставил белые розы красным в одну вазу. Сел на лавочку и долго рассматривал мамину фотографию. На ней она улыбалась. Такой я ее и запомнил. Она умерла от рака, но никогда не жаловалась на боль. При виде меня она всегда улыбалась и называла меня Женя. Женечка, мой львёнок. Львёнок из-за моей густой шевелюры. За это можно сказать спасибо отцу. Хоть что-то от него хорошее досталось. Я погладил мамину фотографию. «Мамочка, как мне тебя не хватает. Как ты мне нужна». Почему я не ценил те мгновения, что у нас были или что могли бы быть? Почему ты молчала? Ведь, зная, что тебе недолго осталось, я бы вел себя по-другому. Я бы не тусил на вечеринках, не возвращался бы домой под утро, не пил бы спиртное. Ведь у тебя было столько возможностей признаться мне. Но ты молчала. Помню, ты часто лежала в больнице, как сейчас понимаю, на химиотерапии. Но мне говорила, что это простое обследование». И что врачи такие бестолковые и каждый раз не могут ничего найти у тебя. Ах, мамочка, если бы я только знал. Мне ведь было всего шестнадцать. Я только вкусил взрослую жизнь, не зная и не замечая, что твоя жизнь в этот момент медленно угасала. Пытаюсь восстановить те события и слова, что ты мне говорила напоследок, о чем просила меня. Но помнится с трудом. Только какие-то обрывки. Ведь я не воспринимал твои слова. Считал, что все это родительские бредни. И вы ни черта не понимаете, что мне и моей душе нужно. Как я ошибался. Оказалось, что больше всего на свете мне нужно, чтобы вы просто были рядом. А теперь у меня нет ни тебя, ни отца. Нет. Физически он существует, но для меня он умер. Умер в тот день, когда привел в наш дом свою Танечку. Сынок, учись. В жизни образование всегда пригодится. Эту мамину фразу я хорошо помнил. Ведь она меня так бесила. Только из-за обещания отца прекратить мое финансирование, если я не пойду в 10 класс. Я пошел и закончил 11 классов. После этого я психанул и ударился во все тяжкие. Девушки, пьянки, драки, ухода из дома. Отец это быстро прекратил, отправив меня в армию. Год в армии не прошел зря. Там мне вставили мозги на место. И вернувшись, я решил последовать совету мамы и поступил в универ. Я пытаюсь серьезно подходить к учебе, но сейчас я в замкнутом круге. Все раздражает, все бесит. Надоело быть одному. И речь тут не о девушках в симпатии. Этого хватает. Хочется душевной теплоты и заботы, но ее могла мне дать только мама. Мамочка, почему так рано? Почему именно ты? И от чего так погано на душе? Я еще недолго посидел с единственным родным для меня человеком, которого, к сожалению, уже никогда не вернуть. И пошел к выходу. Куда ехать и как отключить хоть на время свою голову? Ведь в ней сейчас только тоска и одиночество. Сел на свою верную лошадку и поехал. Просто поехал, куда душа зовет. Захотелось с кем-то поговорить. Просто, чтобы кто-то выслушал. Ну или хотя бы элементарно, с кем можно молча посидеть. Сам не знаю почему, но я оказался на даче у Соколовой. Почему я приехал к ней? Не знаю. Просто, наверное, она единственный человек, который может меня выслушать. Хотя, честно говоря, до конца я не уверен в этом. Подъехал к воротам и нажал на звонок. Но никто не ответил. Подумал, что это знак и что мне нужно уезжать. Но рука сама потянулась за мобильником. Нашел запись соколовой и нашел вызов. После второго гудка уже решил положить трубку, но услышал. «Слушаю тебя, Женя. Что-то случилось?» Этот голос и ее тревога. В ответе мне сразу дали ощущение, что я сделал правильный выбор, позвонив ей.